Учение. По старым патриархальным обычаям того времени наше учение началось дома. Родители не жалели денег и устроили нам целую гимназию. С раннего утра и до позднего вечера один учитель сменял другого. В перерывах между классами умственная работа сменялась уроками фехтования, танцев, катания на коньках из гор прогулками и разными физическими упражнениями. У сестер были русские, французские и немецкие воспитательницы, занимавшиеся языками и снами. У нас же был, кроме того, превосходный воспитатель, мосье Венсан, швейцарец, спортсмен, гимнаст, фехтовальщик, верховой ездок. Эта прекрасная личность сыграла в моей жизни важную роль – Он убеждал родителей отдать нас в гимназию, но чудолюбивая мать не представляла себе этого ужаса. Ей чудилось, что чужие мальчики, сильные, злые, будут бить нас беззащитных ангелов. Ей представлялось, что учителя будут сажать нас в карцеры. Гигиенические условия школьного обучения, неизбежные заразы пугали ее». Однако необходимость получения льгот по воинской повинности и соответствующего образовательного ценза принудили мать согласиться. Меня, уже 13-летнего мальчика, повели держать экзамен в третий класс в одну из московских гимназий. Для того, чтобы Бог умудрил меня на предстоящих испытаниях, няня повесила мне на шею мешочек с грязью со святого Афона. Мать и сестры навешали на меня образки. Вместо третьего класса я попал в первый, и то благодаря протекции и хлопотам. Пыжись написать экстемпорали, я от бессилия теребил пуговицу на груди, она продырявила мешочек с афонской грязью, и грязь просыпалась. Примечание. Экстемпорали, латинское, «письменное упражнение». Перевод с русского на один из древних языков, греческий или латинский. Конец примечания. По возвращению домой меня, Верзилу, ученика первого класса, бронили, а потом послали в ванну, которую я пополнил собственными слезами, смывая афонскую грязь. Тогда я уже был почти того же роста, как и теперь. Мои же товарищи были все малорослые, немного выше моих ног. Естественно, что входившие в класс сразу обращали внимание на меня, придет ли директор, придет ли попечитель, и непременно вызывают меня. Как я не старался быть ниже ростом, ничего не выходило, я только привыкал горбиться. Меня отдали в гимназию как раз в то время, когда усиленно культивировалось классическое образование». Выписанные в Россию иностранцы всех национальностей для проведения в жизнь классической программы водворяли свои порядки, нередко идущие вразрез с природой русского человека. Директор нашей гимназии был глупый человек и чудак. Он прибавлял букву «С» почти каждому слову, входя на кафедру, и обращаясь к нам с приветствием, он говорил «Здравствуйте, стас, молодые люди, стас. Сегодня, стас, будет экстемпоралис, А прежде всего проверим рецензиум, стас, сверборум, стас. Сидя на кафедре, он ковырял ручкой пера в ухе и вытирал перо тряпочку, которая с этой целью носилась в кармане. Но многое ему Бог простит за то, что он был... Добрый человек, и я не поминаю его злом. Инспектор тоже иностранец. Представьте себе высокую худую фигуру с совершенно голым черепом странной формы, указывающей на вырождение, с бледной кожей, издали напоминавшей костяк, длинный нос, страшно худое лицо, синие очки, скрывавшие глаза — Длинная до живота темная борода, торчащие большие усы, закрывающие рот, оттопыренные уши, голова немного вдавлена в худые плечи, совершенно впалый живот с приложенной к нему плоской ладонью, которую он постоянно держал на животе, точно компресс, худые ноги и ползущая походка». Голос его точно вырывался изнутри, чтобы ударить только на одну гласную, а все остальные буквы и слоги фразы смять и точно выплюнуть из себя. Он умел неслышно подкрасться и, неожиданно очутившись среди класса, изрыгнуть из себя. «Ста-се!» Это означало «встать-сесть». Неизвестно, ради каких целей, для наказания или для физического упражнения, он по десять раз заставлял нас садиться и вставать. Потом, изрыгнув какое-то ругательство, которого никто не мог понять, он также незаметно выползал из класса, как и приползал. В другие разы, в начале большой перемены, в самый разгар детского оживления, он, как привидение, появлялся из-за двери – за которой прятался в ожидании нашего прохода. Тут начиналось выплевывание каких-то отдельных гласных, после чего слышалось все бебе! -бе Это означало, что он оставляет всех без обеда. Нас приводили в столовую, подводили к нашим местам и заставляли стоять, пока другие дети ели перед нашим носом. В виде протеста многие из присутствующих в столовой посылали нам от своего стола пирогов, закусок и всяких сластей, благодаря чему эти наказания превращались в удовольствие. Но ненависть за форму их, заглумления над ребенком живет и по сие время в моей душе и не может быть забыто до самой смерти. Из-за самых пустых причин, без всякого разбора дела, детей сажали в карцер, а в карцере были крысы, Ходили даже сплетни, будь-то их там нарочно разводили. Вероятно, с педагогической целью, чтобы наказание было действительнее. Преподавание заключалось главным образом в долблении латинских исключений и зазубривании не только самого текста поэтов, но и перевода его на ломанный русский язык. Вот образчик такого перевода, который мы учили наизусть. В одном месте Одиссеи было сказано, что конь насторожил уши. Но учитель-иностранец перевел дословно и заставлял нас зазубривать фразу так «уши на конце торчат». «Должен быть справедливым и сознаться, что некоторые из моих товарищей вышли из гимназии с хорошими знаниями и даже с недурными воспоминаниями о проведенном в гимназии времени». Но я никогда не умел зубрить. Непосильная работа, задаваемая памяти, совершенно истощила ее и испортила на всю жизнь. Как актер, которому нужна память, я претендую за это увечье и с недобрым чувством вспоминаю гимназическое время. В смысле науки я ничего не вынес из гимназии. У меня и по сие время ноет сердце, когда я вспоминаю мучительные ночи, проведенные зазубрением грамматики или греческого и латинского текста поэтов. Двенадцать часов ночи свеча догорает, борешься с дремотой, мучительно напрягаешь свое внимание, сидя над длинным списком ничем не связанных между собой слов, которые нужно запомнить в установленном порядке. Но память не принимает больше ничего, точно губка, переполненная влагой а надо еще вызубрить несколько страниц. Если же нет, то впереди крик, плохой бал, может быть и наказание, но главное — ужас перед учителем с его унизительным отношением к человеку. Наконец терпение переполнилось, отец над нами сжалился и решил взять нас. Мы перешли в другую гимназию, которая являлась полной противоположностью той, из которой мы бежали. Здесь тоже совершались невероятные вещи, но совсем иного рода. Так, например, за несколько недель до нашего поступления был такой случай. Инспектор-красавец и известный покоритель женских сердец обходил дортуары воспитанников. Вдруг один из них, восточного происхождения, погнался за инспектором с поленом в руке и бросил его в своего начальника, желая переломить ему ногу. К счастью, дело ограничилось одним ушибом. Инспектор долго хворал, а ученик сидел в карцере. Но дело замяли, так как в него была замешана женщина. В другой раз в одном из классов начался урок, в середине которого послышались звуки гармоники и глухое, точно отдаленное пение. Сначала не обратили на него внимания и думали, что оно доносится с улицы, но потом разобрали, что звуки идут из чуланчика, который находился при входе в класс. Оттуда извлекли пьяного ученика, которого запрятали туда, чтобы он проспался. Многие из учителей были чудаки. Так, например, один из них входил в класс каждый раз по-новому – Дверь отворялась, и в класс летел и попадал на кафедру учительский журнал, который носят с собой преподаватели для отметок и замечаний. Вслед за ним уже являлся сам учитель-комик. В другой раз тот же учитель неожиданно являлся в класс раньше звонка, когда мы все еще шалили, бегая по классу. Мы пугались, бросались к своим партам, а он тем временем скрывался и возвращался с опозданием. Священник был тоже наивный чудак. Его уроки предназначались нами для подготовок к латинскому и греческому. Чтобы отвлечь старика и сорвать его урок, один из товарищей, очень умный и начитанный человек, заявлял священнику, что Бога нет. «Что ты, что ты, перекрестись!» пугался старик и начинал вразумлять заблудшего. Казалось, что ему это удается, он даже был рад своей победе, но тут выплывал новый, еще более кощунственный вопрос, и бедный пастырь вновь считал себя обязанным спасать заблудшую душу. За этой работой протекал весь урок. В награду за ловкость и усердие товарищу преподносили несколько пирогов с ливером во время ближайшего завтрака. Выпускные экзамены обставлялись с необыкновенной строгостью. Больше всего боялись письменных экзаменов греческого и латинского языка. Этот экзамен происходил в огромном круглом старом зале дома. Выпускных учеников, которых было всего 10-15 человек, сажали за отдельные парты, расставленные на большом расстоянии, Чуть не перед каждой партой стоял учитель или надзиратель, чтобы не допускать списывания. Посреди залы был длинный стол, за которым восседали директор, инспектор, учитель, ассистент и прочие. В результате все без исключения ученики списали свои работы у одного из товарищей. У всех были одни и те же ошибки. Весь синклит ломал себе голову, чтобы разгадать этот фокус. Хотели назначить переэкзаменовку, возбудить дело, но оно прежде всего сконфузило бы самое начальство, которое не находило даже приблизительного объяснения случившемуся. В чем же секрет? Ученики, которые все, кроме одного, не знали предмета, вместо того, чтобы изучать его перед экзаменом, закрыли книги и обратили все свое внимание на азбуку глухонемых. По целым вечерам они занимались только этим. Первый ученик, писавший экзаменационную работу на высший бал, продиктовал ее нам на виду у всех пальцами рук. Прошло много лет. Я уже был взрослым, женатым человеком, когда встретился с бывшим учителем греческого языка. Он еще не забыл случая, и умолял меня открыть секрет. «Ни за что!» — ответил я со злорадством. «Я завещаю секрет своим детям, если вы не научитесь делать учебные годы детей радостным сном на всю жизнь, а не каторжной работой, о которой вспоминаешь, как о мучительном кошмаре». Малый театр Малый театр — Лучше всяких школ подействовал на мое духовное развитие. Он научил меня смотреть и видеть прекрасное. А что может быть полезнее этого воспитания эстетического чувства и вкуса? Я готовился к каждому спектаклю малого театра. Для этого составился небольшой кружок молодых людей, которые все вместе читали пьесу, поставленную на репертуар театра, Изучали литературу о ней, критику на нее, сами устанавливали свои взгляды на произведение, потом всем кружком мы шли смотреть спектакль, а после него в ряде новых бесед поверяли друг другу свои впечатления. Снова смотрели пьесу в театре и снова спорили о ней. При этом очень часто обнаруживалось наше невежество по разным вопросам искусства и науки. Его мы старались исправлять, дополняя свои познания, устраивая для себя лекции на дому и вне дома. Малый театр стал тем рычагом, который управлял духовной, интеллектуальной стороной нашей жизни. К обожанию самого театра прибавилось у нас еще и обожание отдельных актрис и актеров. Я еще застал чудесных, необыкновенных артистов малого театра, Целый букет талантов и гениев, избалованный в свое время итальянской оперой, состоявшей почти из одних знаменитостей, я был избалован и расточительным богатством талантов малого театра. Замечали ли вы, что в театральной жизни наступают долгие томительные застои, во время которых не появляется на горизонте ни новых талантливых драматургов, ни актеров? Не режиссеров, но почему-то вдруг, неожиданно, природа выбрасывает целую труппу, а к ним в придачу и писателя, и режиссера, и все они вместе создают чудо, эпоху театра. Потом являются продолжатели великих людей, создавших эпоху, они воспринимают традицию и несут ее следующим поколением. Но традиция капризна. Она перерождается, точно синяя птица у метрлинка, и превращается в ремесло, и лишь одна наиболее важная крупинка ее сохраняется до нового возрождения театра, который берет эту унаследованную крупинку великого, вечного, и прибавляет к нему свое новое. В свою очередь и оно несется следующим поколением и снова на пути растеривается, за исключением маленькой частицы, которая попадает в общую мировую сокровищницу, хранящую материал будущего великого человеческого искусства. И в русском театре были исключительные по составу труппы. Во времена Щепкина жизнь выбросила целую плеяду великих художников сцены Каратыгина, Мочалова, Сосницкого, Шуйского, Самарина, Самойлова, Садовских, Никулину, Косицкую, Живакини, Акимову, Васильевых, Великого Мартынова, Никулину. Некоторые из них, как, например, сам Щепкин, Самарин, были вначале простыми безграмотными людьми и сами образовали себя и стали друзьями Гоголя, Белинского, Аксакова, Герцена, Тургенева и других. Несколько времени спустя жизнь выдвинула новую группу талантов, к которой относятся Федотова, Гермолова, Варламов, Давыдов, Южин и другие. Я помню Василия Игнатьевича Живакини. Он выходил на сцену и прямо шел на публику. Став перед рампой, он от себя говорил всему театру приветствия, ему делали овацию, и уж после этого он начинал играть роль. Эту, казалось бы, непозволительную для серьезного театра шутку нельзя было отнять у Живакини. До такой степени она подходила к его артистической личности. При встрече с любимым артистом души зрителей наполнялись радостью. Ему устраивали еще раз грандиозную овацию за то, что он живокини, за то, что живет с нами в одно время, за то, что он дарит нам чудесные минуты радости, украшающие жизнь, за то, что он всегда бодр и весел, за то, что все его любят. Но тот же Живакини умел быть трагически серьезным в самых комических и даже балаганных местах роли. Он знал секрет, как смешить с серьезом. Когда он начинал страдать, метаться, взывать о помощи, со всей искренностью своего таланта становилось нестерпимо смешно от серьезности его отношения к шуму и пустяков, Лицо и мимика его не поддаются описанию. Это был очаровательный уродец, которого хотелось любить, ласкать и целовать. Добродушие и спокойствие его на сцене можно было бы назвать воплощением вечного мирового добродушия и спокойствия. Другого гения, Шуйского, я помню превосходно. С кем из мировых известностей можно было бы сравнить его? и Я думаю, с Кокленом. В смысле его артистичности, интересного рисунка, роли и ее отделки. У Шуйского был тот плюс, что он был всегда искренен. Он мог бы поспорить с любым французским сгонорелем. Шуйский играл не только комедию, но и трагедию, и здесь его изящество, артистичность и аристократизм не покидали его. Примечание. Коклен Бенуа Констан, 1841-1909 годы жизни, известный французский комедийный актер, мастерство которого было типично для искусства представления. Неоднократно гастролировал в России. Его книга «Искусство актера» несколько раз издавалась на русском языке, отдавая должное мастерству Коклена станиславский подчеркивает превосходство исполнения шуйского так как искусство выдающегося русского актера было искусством переживания конец примечания самарин в молодости изящный молодой человек на французские роли был в старости идеальный барин фамусов обаятельный артист со своей старческой немного пухлой красотой необыкновенным голосом дикцией, утонченными манерами и большим темпераментом. Медведеву я помню превосходно не только как артистку, но и как интересного человека-самородка. Она была до некоторой степени моей учительницей и имела на меня большое влияние. В начале карьеры Она считалась средней артисткой на молодые роли, но в старости попала на свое настоящее, природой предназначенное ей амплуа характерных ролей и нашла в себе те яркие краски, которые позволяли ей давать на сцене незабываемые образы. Это была характерная актриса милостью Божией, которая не могла даже в жизни просуществовать одного часа, чтобы не изобразить галерею характерных типов, виденных ею. Надежда Михайловна Медведева говорила образами. Когда она рассказывала о том, что у нее был такой-то господин и сказал такую-то мысль, вы уже видели того, о ком говорилось, и то, как это говорилось. Однажды я застал такую сцену в ее доме. Медведева была больна и не могла играть новой пьесы, которая шла в малом театре. Зная, что она мучается тем, что другая артистка заменяет ее в новой роли, я поехал к старухе, чтобы посидеть с ней. Ее квартира была пуста, так как все уехали в театр. Оставалась древняя старушка, жившая на ее хлебах из милости». Я постучался в дверь и тихо вошел в гостиную, посреди которой сконфуженная и растрепанная сидела Медведева. Ее вид испугал меня в первую минуту, но она успокоила меня и рассказала следующее. «Вот, видите, играю. Мне пора умирать старой дури, а я все играю. Видно, и в гробу, и там играть буду». Что же вы играете, поинтересовался я. Дуру, ответила она и начала рассказывать. К доктору дура пришла. Не то кухарка, не то деревенская баба. Пришла и села, положила кулек с овощами. А вот тут пальтишка, внучонка. Вот сидит и смотрит. Картинка висит в зеркало. Увидала свое отражение и обрадовалась. Подбила волосы под платок. Глядь, а... В зеркале тоже баба подбивает себе волосы, улыбнулась. Глупее этой улыбки, которую изобразила Медведева, придумать трудно. Приходит, доктор зовет. Она идет в другую комнату и поклажу с собой несет. — Что с тобой, — спрашивает доктор, — где болит? — Проглотила. — Что проглотила? — Гвоздь проглотила. — Большой? — Во! и показала гвоздь в несколько вершков. Да ты бы померла, старуха, коли бы такой гвоздь проглотила. Зачем помирать? Живу. Ну и что же ты? Выпирает. Здесь выпирает. Эбоно прет, указывает баба в разные места тела. Ну, разденься, сказал доктор и ушел. И баба начинает раздеваться. Вот сняла шубенку, платок, Кофту, юбку, рубаху. Начинает разуваться. Ну, не может достать до ноги, живот мешает. Вот она села на пол, сняла один башмак, другой башмак. Тянет чулок, другой ногой помогает. Разделась догола, начинает вставать, да и встать не может. Наконец встала и села на стул, сложила руки и сидит вот так вот. Передо мной действительно, казалось, была голая баба. Отличительным свойством Надежды Михайловны была ее почти детская непосредственность, которая проявлялась в совершенно неожиданной форме. Вот случай из ее жизни, ярко характеризующий эту ее особенность, так же, как и ее наблюдательность» столь же необходимую для характерной артистки, каковой она была по преимуществу. Надежда Михайловна под старость получила казенную пенсию, и ее благодарность выразилась в старческом обожании Александра Третьего. Когда он умер, больная старуха захотела непременно видеть привоз тела в Москву. Но доктора считали всякое волнение опасным для ее больного сердца, Однако она так настаивала, что пришлось ее вести. В одном из домов на Мясницкой было снято окно, откуда можно было смотреть процессию. Рано утром повезли туда Надежду Михайловну со всем штатом докторов и близких. Хлопот и волнений было немало, так как сердце больной внушало опасение, можно было ждать печального исхода во всякую минуту. Когда показалась голова похоронной процессии, и больная задрожала нервной дрожью, все были наготове. Один держал микстуру, чтобы лить ее в стакан, другой капли с рюмкой, третий на шатырный спирт. Все насторожились. Вдруг неожиданно для всех комната огласилась радостным, почти восторженным детски непосредственным восклицанием Надежды Михайловны. Зад! «Зад-то какой!» — она увидела у кучера, сидевшего на козлах катафалка, широкий круглый зад в огромных жестких складках армяка. И этот кучерский зад так захватил внимание талантливой актрисы, что она проглядела самый гроб. Артистический инстинкт и наблюдательность характерной артистки пересилили. Верно, подданические чувства патриотки. Артист малого театра Александр Павлович Ленской обладал совершенно исключительной сценической мягкостью, с которой мог бы сравниться разве лишь Василий Иванович Качалов. Я был влюблен в Ленского, и в его томные задумчивые большие голубые глаза и в его походку, и в его пластику, и в его необыкновенно выразительные и красивые кисти рук, и в его чарующий голос тенорового тембра, изящное произношение и тонкое чувство фразы, и в его разносторонний талант к сцене, живописи, скульптуре, литературе. Конечно, в свое время я усердно копировал его достоинства, тщетно. И недостатки успешно. О Гликерии Николаевне Федотовой я скажу здесь всего несколько слов, так как дальше мне придется немало говорить о ней и об ее художественно-этическом влиянии на меня. Гликерия Николаевна Федотова была прежде всего огромный талант, сама артистичность, превосходная истолковательница духовной сущности пьес создательница внутреннего склада и рисунка своих ролей. Она была мастером художественной формы воплощения и блестящим виртуозом в области актерской техники. Мой перечень великих артистов, имевших на меня большое влияние и послуживших мне образцами, далеко не полон. В нем не хватает Марии Гавриловны Савиной, Ольги Осиповны и Прова Михайловича Садовских, Полины Антипьевной-Стрепетовой, Надежды Алексеевной-Никулиной, Елены Константиновны-Лешковской и многих иностранных артистов. Кроме того, за неимением места я не могу говорить о тех, кто, как, например, Александр Иванович Южин и другие начинал свою артистическую карьеру вместе со мной. Однако для одной из недавно ушедших от нас артисток я должен сделать исключение, чтобы объяснить, чем она была для меня. Я говорю о Ермоловой. Мария Николаевна Ермолова – это целая эпоха для русского театра а для нашего поколения это символ женственности, красоты, силы, пафоса, искренней простоты и скромности. Ее данные были исключительны. У нее была гениальная чуткость, вдохновенный темперамент, большая нервность, неисчерпаемые душевные глубины. Не будучи характерной артисткой, Она в течение полувека, почти не выезжая из Москвы, чуть ли не ежедневно жила на сцене и действовала от своего лица, сама себя выражала. И, несмотря на это, в каждой роли Марии Николаевны Ермолова давала всегда особенный духовный образ, не такой, как предыдущий, не такой, как у всех. Роли, созданные Ермоловой, живут в памяти самостоятельной жизнью несмотря на то, что все они сотворены из одного и того же органического материала, из ее цельной духовной личности. В Противоположности ей другие артистки ее типа оставляют в памяти лишь воспоминания об их собственной личности, а не о ролях, которые все похожи друг на друга и на них самих. Мария Николаевна Ермолова творила свои многочисленные и духовно разнообразные создания всегда одними и теми же специфически ермоловскими приемами игры с типичным для нее многожестием, большой порывистостью, подвижностью, доходящей до метания, до бросания с одного конца сцены на другой, со вспышками вулканической страсти» достигающий до крайних пределов с изумительной способностью искренно плакать, страдать, верить на сцене. Внешние данные Марии Николаевны были не менее замечательны. У нее было превосходное лицо с вдохновенными глазами, сложение Венеры, глубокий грудной, теплый голос, пластичность, гармоничность, ритмичность даже в метании и порывах, беспредельное обаяние и сценичность, благодаря которым самые ее недостатки обращались в достоинство. Все ее движения, слова, действия, даже если они бывали неудачны или ошибочны, были согреты изнутри теплым, мягким или пламенным трепещущим чувством. Ко всем этим, Достоинством ей дана была от природы совершенно исключительная психологическая чуткость. Знаток женского сердца она умела, как никто, вскрывать и показывать «das ивим вайплехе» – вечно женственное, немецкое. Так же, как и все изгибы до да слез трогательный до да ужаса страшной, до да смехокомичной женской души, Как часто великая артистка заставляла зрителей спектакля всех поголовно держать платок у глаз и утирать лившиеся слезы, чтобы судить о силе и заразительности ее воздействия, надо было постоять с ней на одних подмостках. Я удостоился этой радости, чести и блаженства, так как играл с ней в Нижнем Новгороде роль Паратова в «Беспреданнице». Незабываемый спектакль, в котором, казалось мне, я стал на минуту гениальным. И неудивительно нельзя было не заразиться талантом от Ермоловой, стоя рядом с нею на подмостках. При личном знакомстве с Марией Николаевной она удивляла искренним непониманием своего величия. Она была до болезненности конфузлива, застенчива и скромна. Предложит кто-нибудь Ермоловой сыграть новую роль, и Мария Николаевна вспыхнет, вскочит с места, покраснеет, замечется по комнате, потом бросится к спасительной папиросе и начнет нервными движениями закуривать ее, произнося отрывисто своим грудным голосом. «Что это вы? Господь с вами!» Да разве я могу? Да у меня ничего нет для этой роли. Зачем это я сунусь не в свое дело? Мало ли молодых актрис и без меня. Что это вы? Все великие артисты, которых я пытался очертить здесь в нескольких штрихах, помогли мне своей артистической и личной жизнью создать тот идеал актера, к которому я стремился в своем искусстве оказали важное влияние на меня, содействуя моему художественному и этическому воспитанию».